Тем не менее, кое-какие обрывки удавалось узнать. Снег, как выяснилось, постоянно сталкивался с глухим сопротивлением части учеников. Джинни запретили прогулки в Хоксмит. Снег возобновил старый указ Амбридж о запрете собираться вместе трем и более ученикам и об обязательной регистрации ученических организаций. Из всего этого Гарри заключил, что Джинни, а с нею, возможно, и Полумна с Невиллом, стараются возродить отряд Дамблдора. Ему отчаянно до боли в животе захотелось увидеть Джинни, но заодно с ней снова вспомнил Сарон, потом Дамблдор и сам Хогвартс, по которому Гарри тосковал почти так же сильно, как по своей бывшей подружке. Пока Финиас рассказывал о выкрутасах Снегга, Гарри на секунду поддался безумию и подумал, не вернуться ли ему спокойно в школу, вместе со всеми сопротивляться Снеггову режиму, а тем временем у него будет еда, мягкая постель, и пускай другие все решают за него. В ту минуту это казалось самым желанным на свете. Однако после он вспомнил, что объявлен нежелательным лицом номер один, что за его голову назначена награда в 10 тысяч галеонов, и соваться сейчас в Хогвартс было бы так же неосторожно, как явиться прямиком в Министерство магии. Фениас Найджелус невольно подчеркивал опасность, то и дело ненавязчиво пытаясь выяснить, где сейчас находятся Гарри и Гермиона. Каждый раз, как он это делал, Гермиона бесцеремонно заталкивала его в расшитую бисером сумочку, после чего Финиас неизменно пропадал на несколько дней. Погода портилась, становилось все холоднее. Гарри и Гермиона не решались подолгу оставаться на одном месте, поэтому из южной части Англии, где разве что по ночам слегка подмораживало, Им пришлось переместиться в другие районы. То их забрасывало в горы, где хлистали дожди вперемешку со снегом, то на болото, где палатку залило ледяной водой, то на крохотный островок посреди шотландского горного озера, где их за ночь засыпало снегом чуть ли не по самую крышу. В окнах домов уже мигали огоньками рождественские елки. И, наконец, наступил вечер, когда Гарри снова отважился заговорить а единственным на его взгляд, оставшемся направлении поисков. Они только что закончили необычно вкусный ужин. Гермиона в мантии невидимки навестила ближайший супермаркет, причем добросовестно положила деньги в кассу, и Гарри надеялся, что она станет более сговорчивой, наевшись спагетти-болоньеза и консервированных груш. Кроме того, он предусмотрительно предложил на пару часов отдохнуть от крест-стража, который висел теперь на спинке кровати. «Гермиона? — Гермиона? — М? Она устроилась в продавленном кресле со сказками Барда Бидля в руках. Гарри не мог себе представить, что еще можно выжить из несчастной книжонки, не такой уж, кстати, и толстой. Но Гермиона, как видно, все пыталась что-то расшифровать. Рядом с ней на ручке кресла лежал раскрытый словник-чародея. Гарри кашлянул. Точно так же он чувствовал себя несколько лет назад, когда собирался с духом, чтобы спросить профессора МакГонагал, можно ли ему пойти в Хоксмит, хотя дурсли так и не согласились подписать для него разрешение. «Гермиона, я тут подумал, Гарри, ты можешь мне помочь?» Она явно его не слышала. Гермиона наклонилась вперед и протянула ему книгу. «Посмотри вот на этот символ». Она ткнула пальцем в страницу. Вверху располагался, должно быть, заголовок очередной сказки, хотя у Гарри не было полной уверенности, поскольку он не умел читать руны. А над ним было изображено нечто вроде треугольного глаза, зрачок которого пересекала вертикальная черта. «Гермиона, я же не изучал древние руны». «Знаю, но это не руна, и в словнике ее нет. Я думал, это просто глаз нарисован. А теперь что-то сомневаюсь. Смотри». Знак выполнен чернилами. Кто-то его нарисовал в уже готовой книжке. Вспомни. Ты никогда не видел его раньше? Да нет. Нет, погоди-ка. Гарри присмотрелся поближе. Это вроде тот самый символ, который был на шее у отца Полумны. Вот и я то же самое подумала. Значит, это знак Гриндевальда. Гермиона уставилась на него разинув рот. Что? Мне Крам рассказывал Гарри пересказал свой разговор с Виктором Крамом на свадьбе Билла и Флёр. Гермиона была потрясена. — Символ грин Она переводила взгляд с Гарри на загадочный знак и обратно. — Не слышала, чтобы у грин был какой-то особый символ. Ни в одной книге об этом не упоминается. — Ну, я же говорю. Крам сказал, что такой же знак вырезан на стене в Дурм-Странге, и что оставил его там грин Гермиона, нахмурившись, откинулась на спинку кресла. «Очень странно. Если это символ темной магии, что он делает в детской книге сказок?» «Да, загадка», — согласился Гарри. «Казалось бы, Скримджер должен был его заметить. Министр обязан разбираться во всяких темных делах. Знаю. Может, он тоже подумал, что это просто глаз? У всех других сказок есть такие маленькие картиночки над заголовком». Она умолкла, сосредоточенно разглядывая непонятный знак. Гарри сделал еще одну попытку. — Гермиона. — Угу. Я тут подумал, я хочу побывать в Годриковой впадине. Гермиона посмотрела на него как-то отрешенно, наверное, все еще размышляя о таинственном символе из книги. — Да, — произнесла она. — Да, я тоже об этом думала я тоже так считаю. — Ты хоть слышала, что я сказал? — Конечно. Ты хочешь побывать в Годриковой впадине, я согласна с тобой. В смысле, я тоже не представляю, где еще он может быть. Это рискованно. Однако, чем больше я думаю, тем более вероятно, мне кажется, что он там. Э — Кто он? — удивился Гарри. Гермиона посмотрела на него с не меньшим недоумением. — Да меч, конечно. Дамблдор наверняка знал, что ты захочешь туда вернуться, и потом все-таки Годрик Гриффиндор там родился. — Правда? «Гриффиндор родился в Годриковой впадине?» «Гарри, ты вообще хоть раз открывал историю магии?» э ответил он, улыбаясь, «кажется, в первый раз за несколько месяцев. Лицевые мышцы уже отвыкли от такого выражения. Может, и открывал разок, когда покупал, но не больше того». «Ну, знаешь, мог бы и догадаться, раз деревня названа его именем», — отрезала Гермиона совсем прежним тоном. Гари уже ждал, что она сейчас отправит его в библиотеку. Вот подожди, в истории магии об этом кое-что рассказывается.